но тогда на планете уже никого не останется. Эта белая каменная пустыня, которую представил себе Пиркс, внезапно показалась ему особенно желанной.